А мыло душу. Тяжелый осадок, оставшийся после праздника исчез, точно по волшебству. Герои ее романа впервые встретились, и она, сидя в ночи в свете лампы, наслаждалась словом, оживляя их зарождавшиеся чувства. Вера по-быстрому в библиотеку, с порога встретил ее белессы за отделом сысоев, похожий на расплывшийся студень. А материал принесли хорошо, посмотрю и передам на компьютер. «Что за срочность?» застыла она на пороге и подумала. «И почему это все мужики в нашей редакции так походят на баб? Главный велел. Надо проверить факты и даты в статье Сорокина. Кажется, автор здорово напутал. Но это же не моя работа перепроверять информацию». «Ничем не могу помочь. Распоряжение Костомарова. Если что-то не устраивает, зайдите к нему и сами с ним разбирайтесь». Вера выхватила у него статью треклятого Сорокина резко повернувшись на каблуках, выскочила из кабинета. Так, думала она, рванув сквозь толпу к страстному бульвару. «Похоже, я становлюсь у них девочкой на побегушках». Как и предполагала, той фразочки главный мне не простит. На Страстном бульваре находилась родная ее театральная библиотека, где в студенческие годы просиживала дни напролет. Низкое, вытянутое в длину желтое здание обещало тишину и покой. А вере это было сейчас необходимо. Народу было мало, а в отделе библиографии вообще никого. Будьте добры, мне нужна информация по музею-усадьбе «Архангельская» имена владельцев, данные по реконструкции, словом, все, что у вас есть. Вера мило улыбалась подошедшей библиотекарше, а сама клила, на чем свет стоит путаника Сорокина. «Погоди-ка, погоди-ка», — подумала она вдруг. «Разу ж я здесь? Ведь герои романа, дворяне, последний из магиткан, неплохо бы подсобрать и самой для работы». «Какой-то материал. Минутку. Будьте добры, — подозвала она удалявшуюся девушку, — посмотрите еще, пожалуйста, журнал «Старые годы» за десять лет с нашего начала века, потом «Быт старинных усадеб» и еще. Может, у вас есть какие-то архивные материалы по подмосковным усадьбам начала века? Я сейчас заполню требования». Эти материалы, к сожалению, придется какое-то время подождать. А что такое? Они все уже востребованы. Как? Так уже все? Именно. Они на руках одного вон того молодого человека». Любезная девушка распахнула стеклянную дверь, отделявшую библиографический отдел от читального зала, и указала на сидевшего у окна в предпоследнем ряду мужчину, вернее, на его спину, потому что все посетители библиотеки сидели к их отделу спиной. Вера мигом оказалась у двери. В этот момент, словно почувствовав, что на него смотрят, мужчина обернулся и... «Не может быть!» — пронеслось в голове Веры. Это был он, тот самый, что подвез ее домой от аэровокзала. Предмет неустанных помыслов двух последних дней. Он на секунду замер, увидев ее, потом улыбнулся с удивлением, нескрываемой радостью. Приподнялся со стула, но Вера уже сама. Неожиданно громко хлопнув дверью, спешила к нему. На стук обернулись редкие склоненные головы. И тут же вновь уткнулись в свою работу. «Вы!» — он почему-то схватил ее за руку. «Как я рад!» «Да знаете ли, неожиданность! Никак не ожидала снова вас встретить!» «Да я, признаться, тоже, знаете, я страшно себя ругал, что не представился тогда, что, в общем, ужасно хотелось вас видеть!» «Ну вот, теперь видите, меня зовут Вера». А вы, между прочим, перехватили весь интересующий меня материал. А я — Алексей. Ну и дурак, встаю пень пнем, не сообразил назваться. Погодите, он схватил ближайший стул и приставил к своему столу. «Может быть, вы присядете и расскажете мне, как так могло получиться, что нас с вами интересуют одни и те же материалы?» «Нет уж, это вы расскажите», — рассмеялась Вера. И «Ее звонкий смех. Вспугнул тишину библиотеки. Снова к ним повернулись недовольные головы. И тут же снова воцарилась тишина и покой.